Корабль потерпел крушение. В живых остался один единственный пассажир. Трое суток он плыл на каком-то бревне. И вот, когда он совсем было потерял всякую надежду... Земля! Ура! Земля! С берега раздалось... залезли в сеть! Первый радио-мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соул пелявых В сети интернет по адресу radioshow.ru radioshow.ru Это средство против облысения творит чудеса! С его помощью волосы могут вырасти даже на бильярдном саре! Охотно верю, но не мешает ли это игре? radioshow.ru Козы, Серёга, что такое осяся, а? А Осяся, это когда ты смотришь телевизор у своей подруги дома. И в это время внезапно отключается электричество. Ох. Чувство. Любовь после. Любовь, с первого взгляда, приходит после второй бутылки.